полдень мы с зой отправились на большак, по которому шли машины и разбросали колючие рогатки они прокалывали шины у автомобилей и я заметила одно, в чем потом с каждым днем убеждалось все больше зои не страшно она все делала очень точно, спокойно уверенно может быть поэтому все наши любили ходить с нею в разведку вечером того дня Мы вернулись домой в часть. Рапортовали о выполнении задания, вымылись в бане. Помню, после этого мы с Зой в первый раз заговорили о себе. Мы сидели на кровати. Зоя обхватила руками колени. Коротко стриженная, раскрасневшаяся после бани, она показалась мне совсем девочкой, и вдруг она спросила, «Слушай, а ты кем была до прихода в часть?» «Учительницей». Тогда, значит, я должна называть тебя на «вы», и по имени-отчеству воскликнула Зоя. А надо вам сказать, что Зоя всем девушкам говорила «ты», а ребятам «вы». И они тоже все стали обращаться к ней на «вы». Но тут у нее это так забавно вышло, что я невольно засмеялась. Сразу почувствовалось, что Зоя и в самом деле еще девочка, что ей едва 18 лет, и пришла она сюда прямо со школьной скамьи. «Что это тебе пришло в голову на «вы» и по имени-отчеству?» – сказала я. «Я только на три года тебя старше». Зоя задумалась, потом спрашивает. «А ты комсомолка?» «Да». «Ну тогда буду говорить «ты». У тебя родители есть?» «Есть. И сестра». «А у меня мамочка и брат. Мой отец умер, когда мне было десять лет. Мама сама нас вырастила. Вот когда вернемся, задание – Всю группу повезу в Москву к маме, увидишь, какая она. И маме вы все очень понравитесь. Я к вам ко всем привыкла и до конца войны буду с вами. В первый раз мы так откровенно поговорили. На другой день мы получили новое задание. Состав группы совсем изменился, но девушки остались прежние. Зоя, Лида Булгина, Вера Волошина и я. «Мы все очень подружились. Нашего нового командира звали Борис. Он был очень выдержанный, спокойный, немного рисковатый, но никогда не ругался и другим не разрешал». Зоя любила повторять его слова. «Выругаешься, и сам умнее не станешь, и другого умнее не сделаешь». Обвешанные бутылками с горючей жидкостью и гранатами пошли мы в тыл врага. На этот раз прорвались с боем, но все остались целы. А на следующий день получили настоящее боевое крещение. Нас взяли с трех сторон в перекрестный огонь. «Братцы, ложись!» – крикнула Вера. Легли, вжались в землю. Когда огонь стих, отползли метров на 800. И тогда оказалось, что троих наших товарищей не хватает. «Разрешите я вернусь, посмотрю, нет ли раненых?» – сказала Зоя командиру. «Кого возьмете с собой?» спросил Борис. «Одна. Погодите. Пускай сперва немцы успокоятся. Нет, тогда будет поздно». «Хорошо. Идите». Зоя поползла. «Ждем, ждем, а она не возвращается. Прошел час, другой, третий. Во мне росла страшная уверенность. Зоя погибла. Иначе нельзя понять, почему ее так долго нет. Но когда забрежил рассвет, она вернулась». Она была увешана оружием, руки в крови, лицо серое от усталости. Трое товарищей погибло. Зоя подползла к каждому, у всех взяла оружие. Из кармана Веры взяла фотографическую карточку ее матери и маленькую записную книжку со стихами. У Коли письма. Первый костер мы разожгли в глубине леса, из сухого лапника, он не дымит. Костер был маленький, он весь уместился бы на тарелке. Разжечь большой мы боялись. Мы грели руки, разогревали консервы. Зима начиналась совсем бесснежная, воды негде было взять, и нас очень мучила жажда. Меня послали в предварительную разведку. Только я залегла в мелком ельнике, как подошли несколько гитлеровцев, остановились совсем рядом и стали разговаривать. Говорят, смеются. Прошло около часа. Ноги у меня совсем закоченели, губы пересохли. Едва я дождалась, пока они ушли, и ни с чем вернулась из своей неудачной разведки. Встретила меня Зоя. Она ни о чем не стала спрашивать, только повязала мне шею своим шарфом и усадила поближе к огню. Потом ушла куда-то и возвратилась с кружкой в руках и говорит. «Я тут для тебя припасла сосулик Вот, растопилась немного воды. Пей». «Я этого никогда не забуду», — сказала я. «Пей, пей», — ответила Зоя.